Глава 19. Жаркий день. Когда нормальный человек слышит «Мы летим в Африку», то он представляет себе пассажирский самолет, типа Боинга там или чего-то такого. Потом аэродром, жара, негры, душный отель, пыль, песок, говно, слоны, может быть, даже сафари, то есть езда по прериям и стрельба по невинным животным прямо из тачки. А чего бы нет? «Африка же?» «Ладно, мы ненормальные, мы по делу и не за животными, но хотя бы аэропорт и негров можно?» Хер там плавал и нырял. «Ну ладно, не туристами мы прилетели, совсем не туристами, по делу, ладно, но парашют могли бы мне выдать, маму вашу. И ладно, я могу стать тучкой и как бы пофиг, так есть еще и Радин, который, как оказалось, весит даже больше меня». Поэтому пошел вниз, в джунглевое зеленое море, прямо-таки со свистом. Не просто так, конечно же, вместе с двумя надувными плотами, которые его обвязали для смягчения падения и прочей амортизации. Но все равно быстрее. Знаете, пока я лечу в эти самые хреновые африканские джунгли, у меня есть немного времени, чтобы поделиться с вами, уважаемая и несуществующая публика, Некоторыми своими другими разочарованиями Не про саму эту жизнь Все-таки кое-что у меня с ней получается Виден свет в конце жопы и все такое А скорее про то, что я раньше думал о спецслужбах, разведке и вообще порядке в стране Как оказалось, все это вещи довольно относительные Очень часто ремонтирующиеся, затыкаемые чьей-то оказавшиеся поблизости жопой а также молотком и такой-то матерью. Нет, в далекой перспективе, при системном подходе, по выработанному и утвержденному плану, при наличии опытных исполнителей и координаторов, все куда интереснее и профессиональнее. А вот когда ты, сидящая посреди деревенских говн, блондинка, только что врезавшая жареной картохи с говядиной и имеющая выбор сделать что-то или не сделать ничего, планы внезапно приобретают весьма вольную составляющую, становясь похожими на предложение «Пацаны, валим в Африку, дадим там всем пиздец рублей и, возможно, освободим наших». Зачем? Надо. Понятное дело, что надо. Но меня, летящего сейчас вниз, крайне расстраивает отсутствие многих важных штук. Например, доклада в военной разведки. Снимков со спутника, оперативной информации, связи, поддержки с воздуха, артиллерии, парашюта, мать вашу. Не то, чтобы мне нужен был хренов парашют, не то, чтобы я его хотя бы раскрыл бы, но выдать можно было. Оказавшись в знаменитых джунглях знаменитой Южной Африки, я едва удержал себя от того, чтобы не взлететь нафиг немедленно, взяв курс на матушку Россию, то есть СССР. Ну, просто потому, что моя туманная форма, занявшая положенные ей кубы пространства, тут же ошалела от количества сигналов жизни, ползающей, бегающей, трахающийся и живущей в этом аду. Причем это все во мне. Все эти жуки, пауки, змеи, птицы, промежуточная срань, а самое поганое три обезьяны, неистово орущие от недостатка видимости. Ненавижу обезьян почти как енотов, в смысле не всех подряд, те же шимпанзе или орангутаны, отличные ребята, братаны, можно сказать, а вот макакорезус или сволочь поменьше, дрянь. Кое-как совладав с бушующим вокруг кишмышем, я принялся облетать местность в поисках Радина. Поиски долго не продлились, не зря же я сверху еще прицеливался рухнуть в том место, куда ухнула металлическая туша, вращающаяся вместе с двумя плотами. Как раз удалось сконденсироваться рядом с уже выбравшимся из собственноручно проделанной ямы человеком. «Витя, проблемы!» — на вытянутой ладони хмурый майор протягивал мне сломанное переговорное устройство, сопровождая комментарием «не выдержало». «Вот оно как! Паршиво!» — реагирую я вслух, корча соответствующее выражение лица. Значит, мы сами по себе. Выходит так, виновато пожимает плечами мой старый знакомый. Молчим пару секунд. Есть о чем. Это у нас ничего нет, а у Акалины есть. В том числе и спутниковая связь, координация и разведка. А у нас был только передатчик на Радине. Более того, Кузьмич в основном и нужен был, как прикрытие и носитель передатчика. А тот взял и сломался. Такие дела. «Ничего, ведь я их слышу!» – металлически стучит майор по своему черепу. «Вибрация моторов, стук железа, частота выдвигается на позиции. Разведка не ошиблась. Отлично!» «Казалось бы, зачем группе кинжального удара разделять свои невеликие силы на две цели, если их задание – спасение гражданских?» «Ну, это с первого взгляда. А так есть окалинские когти и есть мы». Которая вроде бы ого-го, но не совсем спаянная команда Особенно я, действующий обычно по площади Гораздо разумнее отправить непрофильных бойцов на зачистку тылов Так как группа кинжального удара, обороняющая зачищенную базу против регуляров Это весьма странный и оригинальный способ самоубийства Идем, они еще далеко, бодро выдал ЦУ майор, принимая синергично шагать по местным дебрям «Ну, то есть пару шагов сделал, а потом с негромким матом увяз по колено. Но откуда тут твердая почва? Сплошной перегной, пропитанный влагой?» «Засада!» — цыкнул зубом я, пытаясь вытащить майора. «Это было слегка неудобно. Я голый мужик, и он голый мужик. А еще вместо того, чтобы вытащить его, я сам провалился в почву по колено». Витя, брось меня Иди сам, вон туда Быстро сориентировался Кузьмич Ну, в смысле, лети Или как ты там привык Я ползком догоню, по-пластунски Это медленно, конечно, будет Но на мне все-таки бронетехника А на тебе А на мне люди, досадливо дернул губой Стоящий по колено в почве я Хватит уже, Кузьмич Ты прямо как первый год замужем Люди и неогены Чего злишься-то? Пожить так нормально и не дали. Грустно и слегка виновато посмотрел на меня человек, единственный из тех, кто общался со мной все годы до активации. Да нет, Валерий Кузьмич, дали, еще как дали, похрустел шеей я. У меня так-то все хорошо в жизни стало. Спасибо, кстати, что спросил. Ну, тут же смутился майор. Спрашивать тебя, понимаешь, наслышан я о твоих подвигах. «Вот и подумал, что...» Я с нарезки слетел. Ухмылка на лицо вылезла сама собой. «Нет, наоборот. Но это потом. Нет, подожди. Противник на марше. Они еще далеко», — внезапно выдал майор. «Ты же не будешь по веренице кунгов прыгать. Тебе маневр нужен? Ну, хотя бы для того, чтобы неогенов выделить». Что да, туда, да, несмотря на предполагаемое разделение в стигме между приверженцами неогенов и их противниками, рассчитывать на то, что войска чистоты будут сплошь из представителей обычных Homo sapiens, точно не стоит. А чтобы эффективно ликвидировать неосапианта, не получив, скажем, 30-метровую струю пламени в большой туманный бок, мне сначала нужно определить такого кадра как цель, Для этого нужен маневр Однако, может и так, дядь Валер Но поговорим потом Сбил я щелчком какую-то крупную насекомую заразу Уже пытающуюся на меня забраться Мне голым в джунглях стоять не нра Удар был не просто хорош, а великолепен Его нанесли резко, внезапно Из совершенно непредсказуемого положения Кулак должен был мне воткнуться чуть ниже подмышки превратив ребра в труху, а левая легкая — в сплющенный блин. Хотя кого мы будем обманывать? Удар должен был пробить меня насквозь, разорвав сердце и сломав позвоночник, как спичку. Сюрприз! — оскалился ушедший по пояс в землю я, удерживая кулак Радина раскрытой ладонью. Самого майора такой неудобный блок вообще воткнул чуть ли не по грудь во влажную землю. То есть он сам себя воткнул, конечно же. «Что? Как?» – прохрипел гибист, глядя, как я превращаюсь в туман, а затем собираюсь вновь в человека, правда, уже свободно стоящего на земле в трех шагах от его дырки, отлично справлявшийся с ролью ограничителя движения. «Жопая об чердак, дядь Валер!» – фыркнул я. «Что, соображалка вообще отказала от этого вашего амплификатора?» Ты кого обмануть-то хотел? Стакомовских? Тех, кто ежедневно варится в котле с неогенами? Серьезно? Майор, погруженный в землю по грудную клетку, лишь стоял и смотрел на меня, разину в очи и слегка рот. Видимо, какой-то личностный кризис. Тебя просто слили, Кузьмич, почти с жалостью поведал я ему. Ну куда тебе, кабинетчику и шпиону, к боевикам соваться? Тем более ко мне... Который тебя как облупленного знает Ну а как иначе Старый знакомый Внезапно получающий Чрезвычайно мощные способности Точнее одну способность И оттого вместо пенсии Направленный к нам Бьется, безусловно бьется Старый учитель симулянта Еще один рычаг воздействия Заодно и ниша Для условно полезного элемента Но без всякой Боевой подготовки На голубом глазу, когтям Да Калина Света Аркадьевна Тут же по всем своим ниточкам дергать начала Пытаясь понять, что это за странный выверт сверху Надергать она еще ничего не надергала Но вот сломанное средство связи Этого вполне хватило Мне Убьешь Кривая ухмылка внезапно исказила Стальные губы человека Который когда-то был мне ближе всех В этой жизни «Справишься?» «Убью?» – удивился я, сбрасывая щелбаном еще какую-то дрянь, которая умудрилась зацепиться даже за обильно смазанную скользкой слизью кожу. «Зачем?» «Дядь Валер, перед нами стоит боевая задача, и ты свою роль выполнишь от и до. А если не умрешь, то получишь еще шанс меня грохнуть, наверное». «Витя, скажи, ты дурак!» – повысил голос предатель. «Ты всерьез думаешь? У тебя есть дочь!» Оборвал я застрявшего в земле человека. «А я способен превратить жизнь любого человека в бесконечный кошмар, от которого нет спасения. Сложишь два и два, дядя Валер. Стигмовцы бы с ней возиться не стали, а я стану, еще как стану». Вот это его проняло. Взвыв, как проклятый, Радин начал остервенело пытаться выбраться из ямы, которую сам себе и углубил. Но у него ничего не получалось Рыхлая, напитанная гнилью и влагой земля Расползалась под его чересчур сильными руками Как мелкий песок А еще он смотрел на меня Не отрывая взгляд ни на секунду Последнее было поступком крайне неумным Подождав, когда голова застрявшего майора Начнет судорожно подергиваться Таким знакомым мне образом А он сам сбавит обороты Я поморщился, добавив «Ты уже трижды труп, Кузьмич, мог бы просто сойти с ума от того, что все пять чувств у тебя так сильно изменились. Если, конечно, не спи*** сделал насчет машин противника, плюс гарантированно сдохнешь от амплификатора. Теперь еще мое воздействие. Хватит уже. Прекрати маяться дурью, бери себя в руки». «Нелюдь!» – прохрипел железный человек. «Ты, вы, вы губите мир, вы не понимаете». «Ты не просто дурак, дядь Валер, устало вздохнул я, а цельнометаллический, дурак дураком. Чтобы спасти грёбаный мир от неосапиантов, достаточно лишь уничтожить зоны. Это реально, и это требует куда меньше усилий, чем те, которые её стигма потратила на всё это говно, понимаешь, за все эти годы. Нет, ты ни хера не понимаешь, потому что давным-давно разучился пользоваться мозгами». Разучился задавать вопросы, искать ответы. Заскорузлый ты, баран, поэтому я с тобой обращаюсь, как с бараном. Иди и убивай, иначе... И я превратился в туман, тут же устремляясь на поиски целей моего текущего задания. Разумеется, я не стал бы кошмарить ни в чем повинную девчонку. Никто бы меня на ее поиски не отпустил. И зачем? Какой смысл? «Ну да, мне неплохо бы иметь здесь малоуязвимого напарника, но не более того. Радин, к нему у меня пощады никакой нет и быть не может. Я помню, какие он рожи корчил, когда меня забирали на эксперименты Клещенко. Какие он строил, глядя, как в мое четвертованное тело вонзаются иглы с наркотиками от того же автора. Точь-в-точь точь честный служака, связанный своим долгом по рукам и ногам. Все во имя Родины, слава СССР. Это норма. Такое я теперь могу понять, даже частично простить. Как минимум сохранить с человеком, выполнявшим свой неприятный и грязный, но высокий долг, ровные отношения. Но со стигмовцем? Если он выживет, то я деформирую ему ноги и руки, а затем утоплю на десяток метров почву, чтобы он провел все свое время до конца Размышляя о своей грешной жизни Ну дочку не трону, конечно Правда Радину об этом знать не обязательно Вон как орёт позади Правильная мотивация Залог успешного успеха Сучонок Условный противник шел не на штурм Это более чем бессмысленно Если собираешься драться с неосапиантами Наоборот Тактика чистоты ничем в принципе Не отличалась от той Которую собирался применить я организовать в опасной близости от чужой базы блокаду, выманить вражеских неогенов на окопавшихся солдат, а затем нанести удар своими особыми силами. Практично и куда менее рискованно, чем посылать на лучших спецов мира по неогенике, да еще и владеющих амплификатором, людей. Правда, это вовсе не значит, что они не смогли бы перейти в наступление – узнав, что кто-то другой решил поворошить взятую в осаду базу. Поэтому тут был я и вскоре должен был быть раден. Машины только начали выгружать людей с лопатами у подножия небольшой, пологой и заросшей растительностью горы, как я уже был на ней, разумно хоронясь от выше расположившихся снайперов под небольшим уютным козырьком из камня». Отсюда вполне удобно было наблюдать, как народ роет себе окопы, суетится и бегает, нервно оглядываясь по сторонам. Дополнительное удобство достигалось за счет козырька, который не только скрывал меня от наблюдателей сверху, но также давал нужную сейчас защиту от плана «Б» этих самых вояк. Он, как мне удалось подслушать, краем сильно вытянутого щупальца на подходе, был просто крепо. На все это место была наведена целая куча легкой артиллерии и ракетных установок. Я был бы не против еще поглазеть на происходящее, а также поискать себе приоритетные цели, но тут к воякам на полной скорости вылетел из леса орущий что-то невнятное и злое Кузьмич. Научившийся таки перемещаться По такой мягкой почве Или же просто набравший разгон по дуге Потому как выскакивал он вовсе не с той стороны Где я его оставил Металлический человек поначалу даже не понял Что добежал до нужного места Но ему помогли сами солдаты Тут же открывший огонь по агрессору Дядя Валера от такой оказии тут же резко затормозил Организовав себе очередное падение с переворотами Ну даже полетев кувырком, уже нанес ущерб противнику, размазав какого-то неудачника о поверхность. Дальше начался сплошной хаос. И с той жизни я запомнил пьяные откровения одного вояки. Нет худшего кошмара для человека, умеющего целенаправленно применять регулируемое насилие, чем совершенный дилетант в этой области. Особенно бесстрашный, особенно доведенный до ручки. Особенно, когда он, ревят дурниной, мечется среди твоих людей. Причем далеко не всегда, твердо стоя на ногах. Это как обезьяна с гранатой, только еще хуже. Так вот, как ты выкрутился, дядя Валер, задумчиво и почти про себя пробурчу наблюдающий я. Прыгал лягушкой. Радин ни хрена не знал о ближнем бое. Понятия не имело о возможностях своего тела используемого явно впервые в жизни на всю катушку. Вряд ли что-то нормально мог разглядеть через поднимаемую им пыль и комья почвы. Но это металлическому человеку особо не мешало. Бывший гэбист и настоящий предатель вовсю демонстрировал, что слабое зрение носорога – это отнюдь не его проблемы. Люди кричали, стреляли, пытались уклоняться, но периодически падающий миниатюрный титан просто разносил все вокруг себя, хаотически перемещаясь по местности. Первой целью майора стали хорошо различимые им кунги, из которых он очень быстро организовал груды металлолома. От обнаженного тела, кроющего меня свирепым матом Кузьмича, непрерывно летели искры от попаданий, «Только вот, судя по тому, что я видел, у него пока не было та же царапин. Тяжелые же пулеметы на него просто не успевали навести. Так я думал, пока над головой что-то босовито не заухало. Первые две плюхи по Кузьмичу не попали, а вот третья влепила ему прямо в спину, отправляя в очередной полет. Не успел стальной человек встать, как земля вокруг него буквально вскипела над моей головой, рявкало несколько единиц тяжеляка, молотом вбивающих Радина назад в мать сыру землю. Выжившие солдаты один за другим присовокупляли огонь своих автоматов, попутно закидывая майора гранатами. А тот, знай себе, возился, пытаясь выбраться из Рытвины. Смотрим, ждем, оцениваем. Что-то делать до того, как проявят себя вражеские неосапы? Или пока майор, такой весь неповрежденный, Мне как-то не хочется. Может, я и заставил его драться шантажом, но Кузьмич же не дурак, понимает, что опасность его дочери исходит преимущественно только от меня. На самом деле все заинтересованные стороны уже в курсе, что он свою скрипку отыграл. Майора уже пытались убить всем составом. Море раскаленного свинца с нескольких десятков стволов буквально вдалбливало рычащего железного человека в рыхлую землю. Разрывы гранаты мин поднимали целую кучу пыли и кусков земли в воздух. Но что-то мне подсказывало, что майору, чтобы исправить положение, нужна лишь точка опоры. Так и случилось. Видимо, под ногу майору таки попала твердая каменистая поверхность. Отчего он тут же взвился в воздух, выпрыгивая из огневой западни на зависть низколетящим бегемотам. А потом он взялся за людей всерьез. Первым делом Кузьмич наладился ко мне в гости. Положив свой металлический хер на обычных автоматчиков, он залетел на географическую возвышенность гордым соколом, после чего начал играть в «Царя горы» судя по разорванным останкам тех снайперов, что долбили в него из слоновьего калибра. Заодно он откопал там где-то легкие противовоздушные пушки, которыми начал довольно метко швыряться вниз со страшной силой по выжившим. Устроив хаос и раздор, но определенно не желая покидать удобную для проведения боевых действий область, дядя Валера перешел на сбор и использование камней, Демонстрируя, что не только я могу из кирпича организовать пушечный снаряд Веселился мой оловянный солдатик от всей своей потерявшей тормоза души Но недолго, потому как гора представляет из себя отличный ориентир По которому артиллерия может отработать на удивление быстро Она и отработала, сгоняя испуганно матерящегося гебиста вниз к подножию Только вот там, удачно спрятавшись от обстрела и по-прежнему находясь на твердой почве, Радин и устроил дальнейший обстрел камнями, начавших поспешно отступать человеков. Много он не убил, всего десятка три, наверное, но этого хватило. Пришли взрослые дяди. В Радина, которого я даже мог частично видеть со своего насеста, полетел хлам – Собираемый невидимым пока что телекинетиком Со всего бывшего поля боя Машины, автоматы, куски тел и целые трупы Целые кубы земли Все это буквально швырялось в металлического человека Оперативно хороня под своей массой Телекинетик был откровенно мощным Но с предметами работал последовательно Благо их у него было много Только вот майор его, в отличие от меня, как-то увидел. Из кучи хлама вынеслось в длинном мощном прыжке тела и зависло приблизительно посередине устроенного им безобразия. Совсем зависло, став совершенно беспомощным. Плохо. Рассмотрев своего невольного союзника, я смог увидеть, что майору все-таки досталось. На его теле были неглубокие вмятины, демонстрирующие места – Куда умудрились попасть снайпера? Глубокие царапины, не пойми от чего. А еще он лишился большей части своих металлических волос. Тем не менее, сказать, что Кузьмич выглядит жалко, язык бы не повернулся. Наоборот, раздухарившийся гибист производил впечатление бодрое и злое. Правда, громко завопив, когда некая посторонняя сила начала выкручивать ему руку. Технически на этом моменте моя работа была все, большей частью. Боевая позиция скомпрометирована, большая часть транспорта, весьма редкой в Южной Америке штуки, уничтожена, артиллерия вскрыла свои позиции. Но нет, слишком слабые потери даже для регуляров. Нужно перебить неогенов, вот тогда у РЖИ все будет хорошо». Эти самые неогены вовсе не собирались вылезать из джунглей и водить хороводы вокруг корчащегося в воздухе Раддина, который вполне себе успешно боролся за целостность организма. Ну и просто так стоять они не захотели. В металлического майора ударил тонкий луч яркого белого цвета. Нагревающийся Кузьмич, видимо, поняв, что ему приходит жопа, начал громко и отчаянно орать. Причем не просто так, а мое имя – «Гад! Но с другой стороны, он же мне еще пригодится!»